Ознабихинский перевал У Исусика была необычная обувь — бахилы. Бахилы — легкая выворотная обувь с длинными голенищами, годная бродить в воде и в дальней таежной ходьбе. Голенища и переда у бахил выкраиваются из цельного куска кожи. Подошва вшивается изнутри ворчистой стороной. Сооружение это делается просто, быстро, и оно очень распространено было прежде в Сибири. Кожа, хорошо пропитанная дегтем воду не пропускает. На рыбалке бродят не так уж часто, и всегда можно осушить бахилы и снова намазать их дегтем. Другое дело — сплав. Здесь иногда целый день приходится быть в воде, прыгать по скользким бревнам. От этого бахилы начинают раскисать, становятся осклизлыми и не принимают дегтя. Пока не наступила дождливая пора, бахилы и сусика были незаменимы. Но вот зарядили дожди, и бахилы стали похожи на огромных скользких жаб. Дядя Роман смеялся. Тебе бы с твоими обудками в колхоз наняться, саранчу на полях давить, вот бы трудодней отхватил. Бригадир Трифон Летяга не раз говорил Исусику. Не конетелься, возьми резиновые сапоги. Иисусик не брал сапоги. За них надо платить, правда, половину их стоимости, как за спецодежду, а он дрожал за каждую копейку. Зимой на сплаве Иисусик не работал. Потихоньку выделывал кожи, шил бахилы и продавал местным рыбакам. Не взял и брезентуху, работал в какой-то бабьей латаной, перелатанной кофте. Дядя Роман донимал Иисусика насмешками насчет непомерной скупости. Говорил, что тот за копейку удавится, и не раз при этом добавлял, «Я вот уже лет двадцать на расческах экономлю, а ничего не накопил». Иисусик на это презрительно отвечал, «Такому ветрадую и не скопить ни шиша». Такому всю Россию отдай, он ее и промотает. — Да ну! — изумлялся дядя Роман и, многозначительно ухмыляясь, любопытствовал. — Тебе, небось, кажется, что Русь, матушка, только такими и держится, как ты. А что ты думал? Знобихинский перевал — самое проклятое место на всей Маре. Народу здесь перетонуло, видимо, невидимо. Легенды небылиц, перемешанных с былями, ходило среди местного населения насчет перевала множество. Рыбаки спешили проскочить это, хотя и рыбное, но колдовское место. Охотники обходили его стороной. А Знобихинский перевал тянется вдоль Мары. Вернее, мара течет вдоль него. Левый берег лесистыми холмами подкатывает к маре и полого спускается в воду. С левого берега можно брести до половины реки и не замочить пупка. У самых скал правого берега дно обрывается. И вода там такая студеная, что человека могут схватить судороги. Если кашлянуть, гул катится вдоль скал, отдаваясь громким эхом. Горы как бы отталкивают от себя все звуки, кроме одного, который они не в силах ни заглушить, ни оттолкнуть. Это шум мары. Восемь километров тянется стена из выщербленного ветрами щелястого гранита. Когда-то, давным-давно, прошел по Азнобихинскому перевалу пожар. Сгорело все до кустика. Даже земля, лежавшая в расщелинах и на террасках, выгорела. Сейчас на перевале нет ни одного живого дерева. Черные сучкастые остатки обгоревших лисин и высокие пни маячат на таких же черных скалах, лишь кое-где виднеются плешинки мышастых мхов. На карнизах скал висят, как ласточкины гнезда, растения. По-здешнему горная сарана. Или дикая репа. На самом же деле. Карликовые кактусы. В распадках так и сяк валяется обгорелый и оттого долго не гниющие листвяк и пихтач. Только березняк и струхлявился, развалился. У ручьев краснеют шапки цветов дикой примулы, а на трухе, да на занесенной в расщелины пыли, растет кое-где травка. Докустится тонкий малинник, Потрескивает на ветру Спутник всех пожарищ кипрей. Кипрей уже отцвел. Открылись его узенькие стручки, Из которых порхнула по щепотке Светленького пуха. Ветер разносит этот пушок По голым скалам, Скатывает в валики. Веревками свисают эти валики с камней, Цепляются за обгорелые деревья, Падают в реку, И кажется, что на Знабихинском перевале Все еще не затух пожар, Распадки ущелья все еще дымятся. Из дымка выползают змеи И клубками лежат на нагретых камнях. Возле поворота В узкой гранитной дыре Судорожно бьется речка Ознобиха. Бьется устало и озлоблена. Даже попав в мару, Она все еще беспокойно пошевеливает Вспененным хвостом. И долго голубоватою змеей Ползет Ознобиха по маре, Прежде чем в ней раствориться. Вечерний, И утренний порой или в жаркий солнечный день, Когда светловодную рыбу, хариуса, Линка или тайменя, Одолевает водяной клоп, Здесь слышен беспрестанный плеск, будто из пугачей стреляют. Хвосты тайменей раскаленными мечами рубят Отливающую синевой струю ознобихи, Хариусы, осатаневшие от клопиных укусов, Сигают, бьются о воду. Только поздней ночью затихают хлопки и всплески, И тогда явственно слышно, Как дробно рассыпаются брызгами Ключи, выбегающие из скал на верхних навесах. Яростно клокочет ознобиха И ворчит забросанная камнями непокорная мара. Возле речки Азнабихи нет ни смородинника, ни черемушника. Она также неприветлива, обнажена, как и скалы, родившие ее. Но должно быть в середине этих с виду мертвых скал. В темных тайниках хранится что-то целебное. При выходе многих ключей накипели сероватые и ржавые наросты, похожие на березовую губу. По-здешнему это называется каменным маслом. Рискуя жизнью, самые отчаянные знахари карабкаются на скалы. Отколупывают каменное масло и пользуют им от всех немочей деревенский люд. Мара виляла меж камней, торчавших то там, то тут из воды, прикидывалась тихоней, а потом, словно вспомнив о своем крутом нраве, вдруг сердито бросалась на скалы. Шумом било, как таранами, бревнами, а камни. Бревна устрашающе гудели, образовывали тараса, набивались в расщелины, оседали на камнях и многочисленных перекатах. Только самые скользкие, самые юркие бревна проскакивали эти восемь километров. Да и они выплывали из этой дыры, побитые, с облупленной корой, с отколотыми ощепинами. Ознобиха. Хорошо тем людям, которые могут проплыть мимо нее быстрехонько, не оглядываясь, а еще лучше тем, кто может обойти гиблое место стороной, но с плавщиком этого делать нельзя. У сплавщиков возле Азнабихинского перевала самая трудная работа. Каждый год к перевалу высылали людей на помощь молевой бригаде, а нынче их здесь почему-то не оказалось. Трифон Летяга все больше хмурился, но еще надеялся, что люди придут, и обнадеживал своих товарищей. Они ругались и кляли начальство, Ознобиху и всех, кто подвернется под руку. Всем хотелось поскорее отсюда выбраться. С утра до позднего вечера слышался сплавщицкий напев у Ознобихинского перевала. И уже без шуток... Присказок, которые, как звенья цепи, Целый день вяжутся к незамысловатому «Ой, да еще разок!» Шли дожди. Под скалами по утрам лежал застойный туман, И кружились лепехи шипучие пены. Только к полудню туман поднимался По расщелинам распадкам к самым вершинам, Но и в вязком тумане слышалось, ой, да еще разок, ой, да еще разок. Катились с камней бревна, гулко сшибались, громыхая и бухая. Бестолковыми табунами кружились подле утесов в суводях и водоворотах и снова наползали одно на другое, образуя высокие тараса.